Глава 33 Был каждый доблестен и смел Они разбили мусульман Валялись груды вражьих тел Ручьями кровь текла из ран Когда победная ура Предсмертный заглушила стон Увидели друзья, что им Вдруг улыбнулся он Бой кончен Веки он смежил и умер просто, как и жил. Халик Солнце, вставшее на следующее утро, застало племя линапов в печали. Умолкли звуки битвы. Делавары насытили свою старинную жажду мести, истребив целое поселение гуронов. Сотни воронов, поднимавшихся над голыми вершинами гор или пролетавших шумными стаями над лесом, указывали путь к недавнему полю сражения. Не слышно было ни радостных восклицаний, ни торжественных песен. Чувство гордости и восторга сменилось глубоким унынием. Хижины были покинуты, вблизи них широким кругом стояла толпа людей с грустными, нахмуренными лицами. Шесть доловарских девушек, распустив свои длинные темные волосы, которые теперь свободно падали им на грудь, стояли неподвижно в стороне. Только по временам они подавали признаки жизни, рассыпая душистые лесные травы и цветы на ложе, где под покровом индейских одежд покоились останки благородной прекрасной коры. Тело ее было обернуто простой грубой тканью, а лицо навсегда скрыто, от взгляда людей. В ногах ее сидел Мунро, его покрытая сединами голова была низко опущена. Изброжденное морщинами лицо, наполовину скрытое, рассыпавшимися в беспорядке прядями седых волос, выражало боль тяжелой утраты. Рядом с ним стоял Гамут с обнаженной головой. Его грустный, тревожный взгляд беспрестанно переходил стомика, из которого можно было почерпнуть так много святых изречений на существо, которое было дорого его сердцу. Хейвард стоял вблизи, прислонясь к дереву, мужественно стараясь подавить порывы горя. Но как не печально, не грустно была эта сцена. Она была далеко не столь трогательна, как та, что происходила на противоположном конце поляны. Ункас в самых великолепных, богатых одеждах своего племени сидел, словно живой, в величественной, спокойной позе. Над головой его развивались роскошные перья, а и медали украшали в изобилии его грудь. Но глаза его были неподвижны, безжизненны. Перед трупом стоял Чингачгук. Без оружия, без украшений, без раскраски. Только синяя эмблема его племени ярко выступала на обнаженной груди Сагамора. С того времени, как собрались все его соплеменники, Магиканин не сводил пристального взгляда с безжизненного лица своего сына. Вблизи стоял разведчик в задумчивой позе, опираясь на свое роковое оружие мести. Томинунт, поддерживаемый старейшинами своего племени, сидел на возвышении, откуда мог смотреть на безмолвное печальное собрание. В стороне от толпы стоял воин в чужестранной форме, за ним его боевой конь, находившийся в центре всадников, очевидно, приготовившихся отправиться в далекое путешествие. По одежде воина было видно, что он занимал важное место при губернаторе Канады. Но он явился слишком поздно, чтобы исполнить данное ему поручение примирить пылких противников. И теперь присутствовал молчаливым свидетелем при последствиях битвы, которую ему не удалось предотвратить. День приближался уже к полудню, а между тем толпа пребывала все в том же тяжелом безмолвии. Иногда раздавалось тихое заглушенное рыдание, но в толпе не было заметно, ни малейшего движения. Только по временам поднимался кто-нибудь, чтобы оказать простые, трогательные почести умершим. Наконец, доловарский мудрец протянул руку и встал, опираясь на плечи своих товарищей. Он казался очень слабым, словно с того времени, как он говорил в последний раз со своим племенем, прошел целый век». «Люди Ленапов», — сказал он глухим голосом, — лицо Маниту скрылось за тучей. Взор его отвращен от нас, уши закрыты, язык не дает ответа. Вы не видите его, но кара его перед вами. «Откройте ваши сердца, и пусть души ваши не говорят лжи, люди ленапов, лицо маниту скрыто за тучами». За этими простыми, но страшными словами наступило глубокое безмолвие, как будто дух, которому они поклонялись, сам произнес эти слова. Даже безжизненный ункос казался живым существом в сравнении с неподвижной толпой, окружавшей его. Но когда постепенно впечатление от этих слов несколько ослабело, тихие голоса начали песнь в честь умерших. То были женские голоса, мягкие и невыразимо печальные. Когда кончала одна певица, другая продолжала хвалу или жалобу. По временам пение прервалось общими взрывами горя. Одна из девушек начала восхваление покойного воина скромными намеками на его качество. Она называла его «барсом своего племени», говорила о нем как о воине, чей макасин не оставлял следа на росе. Прыжок его походил на прыжок молодого оленя, глаза были ярче звезд в темную ночь». Голос во время битвы могуч, как гром монету. Она напоминала о его матери, которая родила его, и пела о счастье быть матерью такого сына. Другие девушки еще более тихими голосами упомянули о чужестранке, почти одновременно с молодым воином, покинувшей землю. Они описывали ее несравненную красоту, ее благородную решимость. После этого девушки заговорили, обращаясь к самой Коре со словами, полными нежности и любви. Они умоляли ее быть спокойной и не бояться за свою будущую судьбу. Спутником ее будет охотник, который сумеет исполнить малейшие ее желания и защитить ее от всякой опасности. Они обещали, что путь ее будет приятен, а ноша легка. Они советовали ей быть внимательной, К могучему ункосу. Потом в общем бурном порыве девушки соединили свои голоса в песне в честь магиканина. Они называли его благородным, мужественным, великодушным. В самых нежных словах они сообщили ему, что знают о влечении его сердца. Доловарские девушки не привлекали его. Он был из племени некогда владычествовавшего на берегах соленого озера, и его желания влекли его к народу, который жил вблизи могил его предков. Раз он выбрал белую девушку, значит, так нужно. Все могли видеть, что она была пригодна для полной опасности жизни в лесах. А теперь, прибавляли девушки, мудрый владыка земли перенес ее в те края, где она может быть, Счастлива навеки. Потом, переменив свой напев, плакальщицы вспомнили о другой девушке, Алисе, рыдавшей в соседней хижине. Они сравнивали ее с хлопьями снега, с легкими, белыми, чистыми хлопьями. Они знали, что она прекрасна в глазах молодого воина, так похожего на нее цветом кожи. Делавары слушали, как зачарованные, По их выразительным лицам ясно было, как глубоко их сочувствие. Даже Давид охотно прислушивался к тихим голосам девушек, и задолго до окончания пения по восторженному выражению его глаз было видно, что душа его глубоко потрясена. Разведчик, единственный из белых, понимавший песни, очнулся от раздумья, в которые он был погружен, и наклонил голову как бы для того, чтобы уловить смысл песни. Когда девушки заговорили о том, что ожидало Кору и Ункаса, он покачал головой, как человек, сознающий заблуждение их простых верований, и приняв прежнюю позу, оставался в таком положении, пока не окончилась церемония погребального обряда. Чингачгук составлял единственное исключение из всей толпы туземцев, так внимательно следивших за совершением обряда. За все это время взгляд его не отрывался от сына, и ни один мускул на застывшем лице не дрогнул даже при самых отчаянных или трогательных взрывах жалоб. Все его чувства как бы замерли, для того чтобы глаза могли в последний раз взглянуть на черты, которые он любил так долго и которые скоро будут навсегда сокрыты. Когда пение окончилось, из толпы выступил воин, известный своими подвигами, человек сурового, величественного вида. Он подошел к покойнику медленной поступью и стал рядом с ним. «Зачем ты покинул нас, гордость Делаваров? – Начал он, обращаясь к безжизненному телу Ункаса. Время твоей жизни походило на солнце, когда оно еще только встает из-за деревьев. Твоя слава была ярче его света в полдень. Кто из видевших тебя в битве подумал бы, что ты можешь умереть? Твои ноги походили на крылья орла, рука была тяжелее падающих ветвей сосны, а голос напоминал голос монету, когда он говорит в облаках «Гордость, Деловаров, зачем ты покинул нас?». Следом за ним в строгом порядке подходили другие войны, когда большинство самых знаменитых людей племени отдали свою дань покойному, восхвалив его в песнях или словах, снова наступило глубокое, внушительное безмолвие. Тогда в воздухе послышался какой-то тихий звук, похожий на музыку, такой тихий, что нельзя было даже разобрать, откуда он доносился».